Морисон вымочано улыбнулся, но хотел было согласиться. Он ничем не мог ей помочь, да и ответственности такой не желал. Однако ему страшно было представить, что с ней будет дальше. Он чувствовал себя членом расстрельной группы, не по собственному выбору, а по долгу его нельзя винить. Алезиной туман рассеялся, весь день посерел, поголубел. Они ехали на восток, удаляясь от солнца. Психиатрическая клиника была за городом, к ней вела извилистая, безучастная подъездная дорога. Прилеплены друг к другу унесу разные корпуса, как в университете. Такое же безвкусное дробление пространства, те же потуги на современность. «Государственные учреждения», — подумал Моррисон. Наверное, их проектировал один и тот же архитектор. «Государственные учреждения». Они провели безучастную Луизу в приемное отделение за стеклянной панелью, украшенной рождественскими бумажными колокольчиками-недоделками, красными и зелеными. Луиза стояла смирно со снисходительной ироничной улыбкой, вслушиваясь в разговор Пола с медсестрой. Когда появился молодой интерн, она сказала, «Я хочу извиниться за моих друзей. Они выпили и пытаются меня разыграть». Интерн вопросительно нахмурился. Пол рассверепел и поведал про Луизиной теории насчет круга и полярностей. Но она все отрицала и сказала интерну, что нужно вызвать полицию. Шутка шуткой, но это злоупотребление общественной собственностью. Пол вызвал к Моррисону, он ведь ее близкий друг. «Ну, клончиво начал Моррисон, она действительно вела себя странновато. Но, может, не настолько, чтобы...» Взгляд его блуждал по якобы модерновой комнате, а дальше неведомо куда уходили коридоры, и кто-то безмолвно бродил там шаркая ногами. Вы задержалась так достойно, так сдержанно, она почти убедила интерна, но увидев, что близка к победе, дала слабину. Игре воткнув в пол, в гручана сказала: "Такий как ты нам тут не нужны. Мы не примем тебя в наш круг". Повернулась к интерну и сказала строго: Мне пора. У меня, знаете ли, полно важной работы. Я пытаюсь предотвратить гражданскую войну. Её оформили и забрали ценные вещи и заперли их в сейф, чтобы пациенты не украли, объяснила медсестра. Ключи от квартиры Луиза попросила отдать Морисону. Потом два интерна увели её по коридору. Луиза не плакала, ни с кем не попрощалась, лишь кивнула Морисону гордо и холодно. «Принеси мне мой блокнот», — сказала она, с подчеркнута британским акцентом. «Черный блокнот, он мне понадобится, он у меня на столе. Еще нежнее белье, пусть Лиота поможет». Моррисон, раскаиваясь и угрызаясь, пообещал, что навестит ее. Они вернулись в город, завезли Дэйва Джеймисона домой. Потом втроем заказали в кафе пиццу и колу. Пол с Лиотой были на редкость дружелюбны, им хотелось подробностей. Они наклонялись к нему через стол, спрашивали, допытывались, какое удовольствие. И он подумал, что для них это самое большое развлечение из доступных в городе. Потом они пошли в подвальную квартирку Луизы, чтобы собрать осколки её жизни, которые она просила ей оставить. Лёта неприлично долго рылась в ящиках Луизы, собирала для неё нижнее бельё. Как ни странно, в оборках и рюшах, в основном фиолетовые и чёрные. Морисон с Полом пытались понять, какой из чёрных блокнотов ей нужен. На столе их было штуку 8 или 9. Пол, несмотря на слабые протесты Морисона, о листавых и читал вслух отрывки. Записи про полярность и круг появились полгода назад, когда Морисон ещё не знал Луизу. В записных книжках, собирая вполне нормальные афоризмы и короткие стихи, Луиза пыталась создать свой собственный мир, который уже не назовешь нормальным. Хотя, — размышлял Моррисон, — вся разница в том, что Луиза принимала за реальность то, что другие договорились считать метафорой. В перемешку с афоризмами были маленькие зарисовки, диаграммы, цитаты из английских поэтов и длинное описание луизиных университетских знакомых. «А вот про тебя, Моррисон, — хмэкнул Пол, — Моррисон — незрелая личность» ело следует сформировать он отказывается признавать что его тело элемент его сознания его можно принять в круг только если он откажется от роли частного и захочет слиться с целым госпожа она не в себе уже несколько месяцев они насиловали её против её воли вторгались в её частную жизнь думай как хочешь прежде мориссон не смел говорить с полом так резко Возьмём полупустой блокнот наверняка этот. В комнате валялось около десятка библиотечных книг, некоторые уже просроченные. В основном книги по геологии, истории, томик Блейка. Алёта вызвалася отнести их в библиотеку. Вставляя ключ в замок, Моррисон ещё раз оглядел комнату. Теперь он понимал, откуда это ощущение попури. Книжный стеллаж напоминал стеллаж в гостиной Пола. Занавески и стол почти копии из обстановки Джеймсинов. Он припоминал и другие предметы подражания другим людям, у которых он бывал на почти одинаковых вечеринках знакомств. Бедная Луиза. Она пыталась оставить себя из других людей. Только у него она ничего не позаимствовала, вспоминая своё унылое, холодное, недоразвитое жилище, он понял, что заимствовать собственно нечего. Он сдержал слово и пришёл её навестить. Первый раз он наведался с полом Элиотой, но чувствовал, что им неприятно. Они считали, их соотечественница имеет право сходить с ума без вмешательства Янки. Поэтому в следующий раз он отправился к Луизе на своей машине. Во второй раз Луиза выглядела много лучше. Они сидели в комнатке для свиданий со стеклянными стенами, из мебели только два стула. Луиза сидела на краешке стула, сложив руки на коленях самовежливо, сдержанность, Она по-прежнему говорила с британским акцентом, хотя иногда прорывалась жёсткая R. Она сказала, что ей тут хорошо, кормят нормально, она познакомилась с милыми людьми, но хочется вернуться к работе. Беспокоилась, как там её студенты. Я наговорила кучу глупостей, сказала она и улыбнулась. Ну, Моррисон замялся. Ему приятно было видеть, что она выздоравливает. Я неправильно всё понимала. Я думала, можно объединить страну, соединив две части города в круг, используя магнитные потоки. Она презрительно хмыкнула, а потом добавила, понизив голос. Но я кое-что упустила. Магнитные потоки текут не на север и юг, то есть вдоль моста, а на восток и запад, как сама река. И мне не стоило замыкать круг, используя горстку несовершенных фрагментов. И ребенок не был нужен потому что она уже говорила шёпотом без акцента, потому что круг это я. Полярность внутри меня самой. Мне просто нужно самой не рассыпаться, потому что всё зависит от меня. Он подошёл на пост, чтобы спросить, чем она официально больна, но ему ничего не сказали, запрещено. В следующий раз она почти всё время говорила с ним казалось его нетренированному уху на совершенном французском рассказала, что её мать француженка и протестантка, отец англичанин и католик. "Я могу тебе всё это сказать, потому что ты американец", говорила она. "Ты не поймёшь". Марисон решил это много объясняет, но в следующий раз она заявила, что её мать итальянская певица, а отец нацистский генерал. Но во мне есть и еврейская кровь, поспешно добавила Луиза. Она была напряжена. Все время вставала, потом опять садилась, сплетала и расплетала ноги. Она не смотрела Моррису, но в глаза, а стакат-то своих замечаний адресовала ему точно в грудь.